Глава тридцать шестая Меня разбудил какой-то скрип. Я подняла веки. Где я? Солнечный свет струился сквозь узкую щелку между высокими портьерами. Два одинаковых антикварных стула, обтянутых черным золотом бархатом, стояли по обе стороны от окна. Дальше у стены располагался величественный камин и желтого камня. Над камином висел ростовой портрет мужчины в наряде шестнадцатого века. у ног которого свернулась клубком охотничья собака. Лицо незнакомца было мрачным и напряженным, и мурашки поползли по моей коже, когда я заглянула в его черные глаза. Он смотрел на меня. Я стряхнула леденящее чувство и приподнялась на локтях, проверяя огонь. Жени больше не было, но все мое тело обмякло, словно меня отбили колотушкой для мяса изнутри. Я застонала и села. Снова услышала скрип и поняла, что это открывается и закрывается дверь в прихожей. Я прислонилась к обитому тканю изголовью кровати. Оно оказалось удивительно удобным. Тот, кто изготовил эту кровать, смастерил изголовье таким образом, что его можно было использовать как спинку стула. «Думаю, это самое потрясающее, что мне доводилось видеть», просипела я, проводя рукой по бархатному изголовью. Наконец-то голос стал возвращаться. Приложив ладонь к горлу, Я с трудом сглотнула. На ночном столике у кровати заметила наполненный стеклянный кувшин и чашку. Налила себе воды до ее краев, подняла трясущимися руками и стала медленно глотать. И замерла, ощущая, как жидкость стекает в желудок. Что-то изменилось. Огонь исчез. Потрясенно я взглянула на свой живот, словно ожидая, что увижу внутренности. Жара не было. Я выпрямилась и поморщилась от боли в каждой части тела. Каждая мышца поставила чашку на столик, чуть не уранив просеянности, положила руку на живот, пытаясь ощутить огонь. Ничего. Я всхлипнула, рука потянулась ко рту, а глаза заколола от слез. По телу побежали мурашки. Никогда прежде я не испытывала такой бури эмоций: радовалась ли я, что огонь исчез? Или горевала? Скучала ли я по нему? И куда он пропал, я ведь не отдавала его никому, правда? Память стала возвращаться ко мне, словно. Облака расступались, открывая горный пейзаж камни, и деревья были теперь четко видны. Я вспомнила Данте и его ультиматум, вспомнила темницу с подушкой, источавшей аромат лаванды, и воняющим пятисотлетним толчком. Данте угрожал довести меня до порога смерти и вынудить отдать огонь ему. И я готова была это сделать. Все это промелькнуло у меня в памяти, словно цветное кино, четко и ясно. Я вспомнила его угрозы в адрес Исаи. И при мысли о нем огонь, который, как я думала, потух, возродился к жизни. Я не потеряла его. Но что-то изменилось. Огонь стал жарче, чем раньше, но боль ушла. Теперь возникало прекрасное ощущение горячих струй, исходивших из моего сердца. Огонь больше не походил на дикого зверя, ждущего неверного движения, чтобы вцепиться. Я подняла облоско и взглянула на живот. Тут же послушное появилось свечение. Я позволила ему распространиться по телу и наблюдала, как оно путешествует вниз в ноги, поднимается наверх плечи и по рукам добирается до ладоней. Теперь все мое тело светилось. Ого! Я подняла глаза. Мой свет наполнял комнату, отбрасывая резкие тени от столбиков кровати и стульев. Я взглянула на портрет мужчины. Мой свет озарил его и собаку так ярко, что цвета на полотне заискрились. Я подняла руку вверх к лицу и осмотрела светящиеся пальцы. Услышав скрип двери в прихожей, я выключила свечение так быстро, словно просто нажала на кнопку. Комната погрузилась в тень. Я ждала, но никто не вошел. Секунды тикали, и я почувствовала, как становлюсь твердой внутри, словно мои органы сформировали какой-то жесткий пласт, похожий на мозоль, только прочнее. В голове промелькнула мысль о вулканической породе. В одно мгновение она раскаляется и течет. А вскоре твердеет становится неподвижной. Я сбросила покрывало и выставила левую ступню, подтянув ее поближе к себе. Взглянула на отметку мага. Она изменилась. Из коричневой превратилась в угольно-черную. Я потрогала ее большим пальцем. Меня охватило нестерпимое желание найти кого-то еще с такой отметкой. Мне нужно было больше узнать о том, кто я, в кого превратилась, сколько на свете таких, как мы. Мне вспомнили слова Эльда о свитках в библиотеке «Александрия», где говорилось про огненных магов. Но Светки вероятно, погибли во время Великого пожара. А что если нет? Но ну вот дверь в спальню распахнулась, и появилась глава Рафа. Всякие мысли вылетели из моей головы. Я прикрыла ногу простыней. «Ты проснулась». Он оглядел меня, приблизившись к постели. «Выглядишь...» Он помедлил. «Выглядишь замечательно. Ты почти поправилась». Он сел на край постели. «Ну и напугала ты меня». Следующей в комнату заглянула Федерика. «Ты проснулась», — повторила она слова Рафа, словно попугай, робко входя в комнату. «Как самочувствие». Подозрения затаились в уголке моего мозга. Я все еще не знала, какую в точности роль Федерика сыграла в этой истории. «Полагаю, мне следует тебя поблагодарить». Она скрестила руки на животе, словно согревая его. «Не удалось притащить смартфон в туалет и позвонить Рафу». «Он не собирался тебя сжигать, не так ли?» — спросила я ровным голосом. «Ну, помимо этого...» Она показала прядь опаленных волос. «Нет». Гнев заворочился у меня в животе, но я почувствовала мрачное удовлетворение от того, что огонь больше не взбрыкивал от каждой моей эмоции. «И как вам удалось вытащить меня оттуда так, что он не заметил?» Раф разобрался с ним. Я взглянула на Рафа. «Вот как?» «Ты назвал его негодяем, и он описывался от ужаса?» «Увы, не совсем так», — ответил он. «Только сейчас я заметила небольшой синяк у него на скуле. Наши глаза встретились, и мое сердце дрогнуло. Я протянула руку и коснулась указательным пальцем его щеки. Горло мое сжалось. Раф накрыл мою ладонь своей и криво ухмыльнулся. Но ты не видела, что стало с моим противником». Губы мои сложились в улыбку, зрение слегка затуманилось. «Но мне интереснее поговорить о тебе», — добавил Раф. «Когда мы тебя нашли, это была такое горячей, что... Не дотронуться, из тебя шел дым, как из трубы. Я потрясен, что ты выжила. Что он сотворил с тобой?» «Она тебе не сказала?» Я перевела взгляд на Федя. Та покачала головой. «Это не моя тайна, не мне и рассказывать». «Прошу тебя, избавь меня от мучений», — взмолился Раф. «Я глаз не сомкнул прошлой ночью». Не уверен, что вообще смогу теперь спать. Я вгляделась в его глаза. Бедняга явно был потрясен произошедшим. В комнате стало тихо. Прошло несколько секунд, пока я обдумывала, как все это объяснить. «Помнишь... Ника?» — наконец спросила я. «Я всегда думала, что он особенно единственный в своем роде», тихо пробормотала Федя. «Единственный в каком роде?» — переспросил Раф. «Он был магом огня», — пояснила я. «Так же, как и я». Мое сердце несколько раз стукнуло в полнейшей тишине. «Звучит, как реплика из сериала «Подземелье дракона», — сказал Раф. «Покажи ему знак. Полагаю, он у тебя есть?» — предложила Федди. Я кивнула и стянула одеяло с левой ступни. Указала на отметку на пальце. «Ха! Так они не всегда появляются над домом и том же месте. У них он был тут». Она развернула запястье внешней стороной. «Дан, ты сделал татуировку, хотел во всем походить на дядю Ника». В ее голосе звучала насмешка. Рав взял меня за ступню рукой и повернул так, чтобы знак оказался на свету. «Похоже на маленький огненный шар. Не знал, что у тебя есть татуировка». «Это не татуировка», — пояснила Федди. «Это природное явление. Мак огня — сверхъестественное существо, умеющее контролировать пламя». «Ну, большую часть времени огонь контролирует меня». И тут меня прорвало. Я стала рассказывать про пожар в табачной лавке, про то, как Исаия умирая передал мне огонь, только так с ним можно расстаться, про сумасшедший план Данте натравливать меня на своих врагов, и наконец поведала, как Федя пригласила меня на виллу, а Данте запер там. Федя опустила глаза в пол, взгляд Рафа метнулся в ее сторону, но я не могла понять выражение его лица. Когда я закончил рассказ, мы долго сидели в тишине. «Тебе, вероятно, не стоит возвращаться домой», — наконец проговорила Федя. «На твоем месте я оставила бы записку семье Баседжо и села на первый самолет, улетающий отсюда». «А как же Эльда Иса и его брат?» Змееныш отправил людей в Галиполи. Он дал мне понять, что те набросятся на мальчиков, если я не выполню его условия. Единственная надежда, что он блефует, ведь Энса вправе потребовать у Эльда возвращения долго. Я смолкла на полусловие. «За тот случай с похищением Кристиана», — закончила за меня Федди. «Ты и об этом знаешь?» «Да, я была совсем маленькой, когда это случилось, но помню тот день, когда Эльда приходила на виллу. Я не знала, кто она, но она была в таком отчаянии, что я решила послушать их с Энса разговор. После ее ухода Энсо отправил Нику уладить дело. Больше я Эльду не видела и понятия не имела о том, что Исайя — сын Ника. Теперь я понимаю, почему Энсо до сих пор не попросила ее об ответной услуге. «И почему же?» Энца собирается подождать, пока Исаия подрастет. Если у него будет огонь, Энца заберет его и обратит свою веру. «Он способен отобрать ребенка у матери?» «Не обязательно. Энца умнее. Скорее он попросит, чтобы Исаия проводил с ним по несколько часов в неделю в течение лет пяти или больше. Постепенно завоюет его доверие, соблазнит обещаниями всяческих выгод. В конце концов, Исаия захочет на него работать. Станет частью семьи, как и Ник. Энца так и не сумел найти замену Нику. Сейчас представилась прекрасная возможность. Энца умеет ждать». Я не встречала более терпеливого человека. И у Эльды есть все причины опасаться». Я пожала плечами. «Нельзя позволить этому случиться». «Не знаешь, Дан, рассказывал Энси обо мне?» «Понятия не имею», — ответила Федди. «Я не знала, что ты маг до вчерашнего вечера. Но могу предположить, что нет. Он хотел сохранить твой дар для себя. Возможно, даже использовать, чтобы свергнуть отца. В нашей семье отношения сложные, так что это не шутка». «Можно мне увидеть?» — попросил Раф, молчаливо слушавший наше откровение. «У меня сейчас мозг взорвется». Я перевела взгляд с Феддина на испуганно заинтересованного Рафа и, чувствуя себя капельку цирковым пони, вытянула правую ладонь. Зажгла огонь. Он мерцал, как маленький костер, и имел белый цвет в центре и голубой по краям. Боли не было, ощущения от огня теперь стали совершенно другими. Раф скочил с постели, пламя отразилось в его глазах. Он выпалил что-то по-итальянски, уверенно что-то не слишком вежливое. Я жала пальцы и погасила пламя. «Впечатляет!» — кивнула Федди и добавила, обращаясь к Рафа. «Но ей это дорого обходится. Огонь причиняет боль хозяину. Данте пытался убедить меня, что мы помогаем сексу, не заставляя ее отдать огонь. Это правда?» — спросила она меня. «Про боль-то?» — да. Неохотно признала я. Откинув покрывало, медленно встала. Вялость исчезла. Ощущение, что формирование какого-то прочного и гибкого внутреннего скафандра близко к завершению нарастало, и я чувствовала себя все сильнее с каждой секундой. Я не рассказала о произошедших изменениях по какой-то неясной причине, и не хотелось доставлять Феди радость, сообщив, что пытка пошла в итоге мне на пользу. Федерика протянула руку, чтобы поддержать меня при необходимости. Я оставила ее жест без внимания. Мне еще не стало ясно, как я теперь к ней отношусь. Она внесла свою лепту в перенесённое мной мучение. Обманула меня. Фэдди поспешно отвернулась, но я успела заметить боль в ее глазах. «Я постирала твою одежду, она пропахла дымом. Сейчас принесу. Ты уверена, что чувствуешь себя достаточно здоровой, чтобы встать?» Фэдди подошла к двери и помедлила, положив ладонь на дверную ручку. Она стояла ко мне спиной. «Но «Ну, если желание проглотить кастрюлю спагетти — признак улучшения, то чувствую я себя прекрасно». Слегка разбита, но в целом в порядке и готова начать новый день. Федди кивнула и вышла из комнаты. Мы с Рафом посмотрели друг на друга. Он заговорил первым. Она сильно переживает из-за случившегося сексони. У нее не было выбора. Но она все же бросилась себя спасать, нажила в лице Данте смертельного врага. Худшее, что можно сделать в их семье, предать родных. Прежняя сексони сделала бы Федди поблажку, по но новая сексони чувствовала себя жестче не только физически, но и эмоционально. «Выбор я всегда», — жестко ответила я. «Металл в моем голосе показался чужеродным даже мне самой. Федди ведь пришла мне на помощь, но, черт побери, я перестала ее уважать». «Возможно», — с сомнением в голосе ответил Раф. «Но постарайся не судить ее слишком строго. Я не просто. Вспомни, в какой семье она выросла». Я кивнула. «Понимаю. Что собираешься делать? Я думается, тебе лучше поскорее уехать отсюда», — сказал Раф, — И глаза его потемнели от тревоги. Пытаешься избавиться от меня! пошутила я. Он даже не улыбнулся. Я боялся, что ты умрешь в сексене. сходил с ума, не зная, что делать. Рад, что ты в порядке, но святая мадонна. Мак огня! У меня ощущение, что я попал в параллельный мир. Он ни разу не пытался прикоснуться ко мне с того момента, как увидел огонь. Это моя мнительность, или он старался держаться подальше? Впрочем,. Что там странного? Я должно быть, вызывало у него ужас. Пэдди вернулся с моей одеждой и положил ее на кровать. Я приготовила обед, спускайся, когда будешь готова. Раф поднялся и пошел к двери. Но прежде чем затворить ее за собой, еще раз взглянул на меня. Бог весь, что читалось на его лице. Страх, изумление, отвращение, восхищение или все вместе. Я отмахнулась от этих мыслей, отделась, свернула ночнушку и оставила на кровати. Мысли мои унеслись к Исайе, и руки затряслись от волнения. Что, если люди Данта следят за семьей Баседжио? Как убедить этого злобного ублюдка отозвать своих псов, не дав ему то, чего он жаждет? Я вышла из спальни и оказалась на лестнице, ведущей вниз. Широкие деревянные ступеньки становились все шире. На деревянной облицовке стен висели картины. Над окном лестничной площадки развивались прозрачные занавески. Я миновала входной зал, который, похоже, не изменился за сотни лет своего существования, ориентируясь на звон посуды, и попала в кухню. Федди прямо на выключенной плите раскладывала пасту по тарелкам. Раф, стоя в эркере у обеденного стола, наливал воду в высокие стаканы. Окна эркера выходили на канал, по нему сновали водные такси и гондолы. «Я думала, ты живешь на Мурана», — сказала я Рафу, пока тот отодвигал мне стул. Я села, Федди принесла тарелки с пастой. «Этот дом моих дедушки с бабушкой», — ответил Раф. «Они уезжают на капри каждое лето и дают мне ключи, чтобы я поливал растения». «Красивая вилла», — тихо произнесла я. «Спасибо». Они с Феди заняли свои места. Мы ели в торжественном молчании. За едой я прокручивала в голове разные сценарии и, не выдержав, спросила. «Федди, тебе неизвестно, правду ли Данте послал в Галиполи своих людей?» Она помрачнела. «Не знаю, надо было расспросить его, пока он мне доверял, а я не сообразила. Теперь я не рискну к нему соваться. Я задумчиво пережевывала пасту. Фэдди придется как-то самой разгребать последствия своих поступков». Все мысли мои были об Исае. И бесформенная, призрачная идея стала постепенно обретать четкие очертания.